СССР. В сентябре 1945 года Морген сдался корпусу контрразведки в Майнхайме. Американцам он заявил, что был свидетелем военных преступлений, те же подозрели Моргена в том, что он сам мог быть военным преступником. Морген принёс с собой ряд документов, касавшихся его службы, включая отчёты о расследованиях и обвинительные заключения против членов СС. В течение 3 лет, проведённых Моргином под стражей, его активно допрашивали. Кроме того, был обнаружен ещё ряд документов, проливавших свет на его деятельность во время войны. Корпус контрразведки начал допрашивать Моргина 30 августа 1946 года. Допрос начинается с рассказа Моргина о его образовании и вступлении в СС. Я родился 8 июня 1909 года во Франкфурте-на-Майне. Мой отец машинист локомотива Я ходил в школу во Франкфурте. Перед университетом я полгода проработал в банке стажёром, затем учился во Франкфурте, Риме, Берлине, Гааге и Киле. До этого ещё в школе я побывал во Франции в качестве учащегося по обмену. Как видите, я, начиная со школьных лет, уже интересовался международными отношениями. Во время учёбы в университете я также был членом Паневропейского союза. Я был членом Немецкой народной партии. В мае 1933 года по совету родителей я вступил в нацистскую партию, хотя не был её функционером. В том же году я стал членом СС. В то время я был студентом, учился последнее полугодие, и нас принимали в СС без особых вопросов. Вопрос: В каком качестве вы состояли в какой-то организации? Ответ: Это был так называемый государственный совет по оздоровлению молодёжи. Тогда говорили, что книги развивают слишком односторонне, что нужно уравновесить это чем-то физическим. Там были тренировки. Затем они сказали: "Тебе нужна пара сапог. Ты должен показать чувство принадлежности. И тебе нужна коричневая рубашка". Так это всё и происходило. И прежде чем ты это осознавал, ты уже был с ними. В тот период у меня не возникало ни сомнений, ни колебаний, потому что Гитлер подчёркивал, что всё, чего он хочет, это использовать свою власть и направить свою политику на дело мира. Он снова и снова говорил: "Я сам сражался на фронте, на Первой мировой. Я знаю ужасы войны, всё, что нужно людям, всё, что нужно миру это мир". Всё это было так убедительно, и никто не мог представить, что этот человек поведёт нас к новой катастрофе. Морген обратил внимание Следствия на то, что он написал книгу на тему военная пропаганда и предотвращение войны. Книга анализировала пропаганду как причину войн и заканчивалась наивной похвалой национал-социализму, посвятившему себя сохранению мира. Короче говоря, Морген пытался убедить Следствие в том, что он присоединился к нацистскому движению, не зная, куда оно ведёт, поверив, подобно множеству других немцев, в мирные намерения Гитлера. Его мотивы присоединения к партии, как сказал он, были сугубо меркантильными. Я вступил в партию 1 мая 1933 года по настоятельной просьбе матери. Она говорила: "Ты ничего не добьёшься, если хочешь пойти на гражданскую службу. Мы стольком жертвывали ради твоей учёбы". Я уже упоминал, что отец был машинистом, чтобы оплатить моё обучение, родителям часто приходилось отказывать себе во всём. Вот я и подумал: "Хорошо, это всего лишь формальность". и вступил. На фотографии Моргина на партийном билете мы видим серьёзного двадцатисемилетнего молодого человека с высоким лбом и зачёсанными назад волосами, с уже намечающимся вторым подбородком. Он чуть настороженно смотрит в объектив сквозь стёкла круглых очков. Фактически Моргин вступил в партию 1 апреля, а не 1 мая. Он также вступил 1 марта в СССР. В любом случае он пришёл туда вместе с потоком новых членов. Между январем и маем 1933 года состав СС увеличился вдвое, с 50.000 до более чем 100.000 человек, а в партии появилось более полутора миллионов новых членов. Тот факт, что Морген вступил в СС прежде, чем в партию, согласуется с его заявлением о том, что он попал туда через студенческую организацию и скорее стремился принадлежать к элитному братству, чем интересовался политикой и идеологией. Это заявление в дальнейшем было подтверждено также письменными показаниями под присягой, которые на послевоенном суде по 11-й идентификации дал один из однокашников Моргена по университету, сообщивший, что эта организация была включена в СС позднее по инициативе её лидера. Отряды охраны, основанные в 1925 году, изначально были личной гвардией Гитлера и высших функционеров нацистской партии. Гиммлер, возглавивший СС в 1929 году, планировал сформировать из них элиту, сплочённое братство, преданное идеалам национал-социализма. Мистик и романтик, он культивировал миф об СС как рыцарском ордене с традициями рыцарских тонцев, миссией которого было возвышение арийской расы. Подобно древним рыцарям, ССовцы были связаны кодексом чести и обязательством беспрекословного повиновения. эту морализаторскую идеологию Гиммлер насаждал годами, несмотря на постоянно возрастающее количество преступлений, совершаемых членами СС. Весной 1933 года СС, по словам историка Ганса Буггейма, стали чуть более престижной версией полувоенных штурмовых отрядов СА. более престижной в том смысле, что ССОВцы воздерживались от безудержного бандитизма этой плебейской организации, разделив с ней лишь внешние признаки: военную униформу и муштру. Люди подавали заявления на вступление в СС, если хотели вступить также в одну из национал-социалистических организаций, не отдавая слишком много времени политической деятельности. Самостоятельность СС получили в результате путча в Риме в июне 1934 года. эс-а стали угрожать власти Гитлера, и тот послал эссовцев ликвидировать их руководителя Эрнста Рёма и более 100 его подручных. После этого эсс стали силой, с которой в нацистском государстве приходилось считаться. Осенью 1934 года Гитлер создал вооружённые полки эсс, ставшие военным подразделением нацистской партии. С началом войны в 1939 году эти полки составили ядро ВФНСС. на службу, в которую были призваны почти все члены организации, включая Моргена. Те, кто вступил в политический клуб с своими низированными внешними атрибутами, оказались таким образом в военной организации. Со времён послевоенного периода изображение членов СС в исторической литературе изменилось. На Нюрнбергском процессе СС целиком были признаны преступной организацией. Но историки усомнились в изображении СС как банды нелюдей из отбросов германского общества. Такое представление сложилось благодаря книге бывшего заключённого Бухенвальда Ойгена Когана Теория и практика ада. Описание, данное Коганом, правдиво характеризует многих СС-ских охранников, известных ему по Бухенвальду, но не может относиться к членам административных и политических подразделений СС, например, Главного управления имперской безопасности, служащие которого, вовлечённые в совершение геноцида, были кабинетными убийцами, нередко суждёнными степенями СС были разноплановой организацией, и Морген сумеет попасть в её наиболее рафинированные подразделения. Убийство членов СА и политических соперников во время Рёмовской чистки стали потрясением для многих немцев, поскольку показали на какую жестокость способен нацистский режим ради обеспечения единоличной власти фюрера. Этот инцидент примечателен также в юридическом аспекте. Министр юстиции Франц Гёрнтнер Был вынужден смириться с этими убийствами на основании имевшего обратную силу закона о мерах чрезвычайной защиты государства от 3 июля 1934 года. Коронованный юрист Третьего рейха Карл Шмидт опубликовал статью под заголовком "Фюрер защищает право", в которой он не только оправдывал убийства, но и объявлял их законными. Он доказывал, что Гитлер, действуя как верховный судья, защищал право от наихудшего варианта неправильного применения, самостоятельно творя новое право в момент опасности. Следующим шагом на пути к укреплению власти Гитлера было объединение постов рейхсканцлера и рейхспрезидента в лице фюрера, и снова режим постарался создать видимость законности происходящего. Закон о высшей государственной должности Рейха был принят 1 августа 1934 года, а 19 августа состоялся референдум по этому вопросу. Морген отказался голосовать. "Я не считал, что это будет правильно, если вся власть в государстве сосредоточится в одних руках", сказал он. Его исключили бы из партии, если бы не заступничество СС. "Они сказали: "Этот человек наш". Возможно, помогло также то, что его отец сделал крупный взнос в партийную благотворительную организацию Национал социалистическая народная благотворительность. Что бы ни думал Морген, отказываясь голосовать в 1934 году, к 1936 году он, похоже, смирился с единоличным правлением. В своей книге о военной пропаганде он написал: "Первое достижение Новой Германии состоит в упразднении либерально-демократической системы и замене её принципом фюррерства". Может, его отказ от участия в референдуме не был настолько принципиальным, как он говорил позднее, а может, заключительные пассажи его книги должны были успокоить партию. Если последнее, то цели своей они не достигли. Книга его выдала Меня упрекнули в том, что евреи не были названы подлинными зачинщиками войн. О деятельности Моргина в ВС СС СССР или в нацистской партии между 1933 и 1938 годами свидетельств нет. Он не занимал в обеих организациях никаких должностей и, по его словам, почти не участвовал в их жизни. Если бы имелись свидетельства обратного, это утверждение было бы оспорено на первом публичном процессе по денацификации в 1948 году, где он заявил, что в 1933 у него не было времени на политику, поскольку он сосредоточился тогда на учёбе. У нас нет также свидетельств современников о его реакции на убийство Рёма или на милитаризацию СССР, событие произошедшее в том же году. Как мы увидим, он вообще обращал мало внимания на события общественной и политической жизни, иногда к лучшему, но чаще к худшему. Справедливость, фанатиком которой он себя считал, не подразумевала социальной или политической составляющей. С 1934 по 1938 годы Морген проходил юридическую подготовку будучи младшим юристом в нескольких судах Франкфурта-на-Майне. В октябре 1937 года его направили для дальнейшего обучения в лагерь Юттербог в Ной-Бранденбурге, который славился символом юридического образования в Третьем рейхе. Основанный в июле 1933 года прусским министром юстиции Гансом Керлем, он создавался для воспитания грядущих поколений прусских адвокатов, судей и государственных прокуроров в духе национал-социализма. Начиная с 1936 года, все младшие юристы Германии должны были проходить в Юттербоге шестинедельный образовательный курс. Во время пребывания там Моргина упор в обучении делался на право, геополитику, экономику и расовую доктрину, а также на занятия спортом. Целью было привить обучающимся чувство общности и национал-социалистическую групповую мораль. Атмосфера в Юттербоге была репрессивной, Главным инструментом контроля над учащимися стал лагерный сертификат, письменная характеристика, необходимая для допуска в систему судебных органов. Отношения между стажёрами отравлялись взаимным недоверием и подозрительностью, порой они доносили друг на друга. Морген в Ютербогеи чувствовал себя неважно. Прежде всего, он провалил спортивный экзамен. Но ещё хуже было то, что он продемонстрировал недостаток заинтересованности и дружелюбия. На пятой и шестой неделе, докладывал его куратор, Морген стал ленивым и сонным. В поведении и отношении к другим был несдержан, во время дискуссии вёл себя вызывающе. Можно было подумать, что он просто ленится произнести хоть слово. Из-за его поведения и из-за того, что он под неубедительными предлогами пытался уклоняться от неприятных групповых заданий, товарищи оценили его невысоко. Нежелание Моргена участвовать в жизни коллектива пересилило осторожность, которую проявляли все его товарищи, избегавшие разговоров на острые темы, чтобы не повредить будущей карьере. Его упорство можно было расценить как сопротивление идеологическому прессингу. Морген опротестовал полученную характеристику в письме рейхсминистру юстиции, он отстаивал свои спортивные достижения. Я провалил только забег на 3000 м. Я объяснял молчание во время дискуссии недомоганием, а по поводу недостаточной общительности Морген написал: "Общество не щадит людей чувствительных. Деликатные натуры, те, кого легко обидеть, становятся объектом всеобщих насмешек и придирок. С такими товарищи никогда не церемонится. И Ютербок не является исключением". Мой куратор выразился бы точнее, если бы сказал о некотором нерасположении с моей стороны. В 1938 году Морген завершил юридическую подготовку и сдал экзамен на должность судьи. Однако ещё до того, как вступить в должность, ему пришлось защищать свою честь члена СС от того, что он воспринял как оскорбление. В доме друга Морген познакомился с Карлом Юлиусом Шпеком, который называл себя налоговым консультантом и экономистом, хотя не сдал экзамены ни по экономике, ни по праву. Что более важно, Шпек не был членом СС и утратил членство в нацистской партии из-за неуплаты взносов. То ли почувствовал себя униженным, то ли от презрения к СС, Шпек оскорбился в связи с невинным замечанием по поводу его профессии и выразил иронические соболезнования в связи со слишком маленькой суммой в голове Моргина, что примерно соответствует игре с неполной колодой. Примечание: играть с неполной колодой Английское идиоматическое выражение, означающее быть умственно или психически неполноценным. Шпек избежал дуэли лишь потому, что ухитрился оказаться не дома Обараза, когда секунданты Моргина приходили к нему. Владить делом в эссесовском суде чести оказалось сложно, поскольку Шпек не принадлежал к почётному сообществу, то есть к организации, уполномоченной предоставлять его в силу наличия у неё кодекса чести. Морген наконец собоговалил удовлетвориться письменным извинением при условии, что СС сочтёт Шпка в достаточной степени порядочным человеком, чтобы приносить таковое, порядочным человеком в национал-социалистическом смысле. Этот эпизод сам по себе незначительный, демонстрирует согласие Моргена с кодексом личной чести, принятым в СС. Если не политическую идеологию, то ценности этой организации он усвоил вполне. Первую должность Морген получил в окружном суде Штаттина, но вскоре был уволен из государственной судебной системы. Он вновь не поладил с партией на этот раз из-за процесса по делу учителя, который обвинялся в нарушении установленных законом пределов физического наказания. Морген предположил, что за обвинением стоит Гитлерюгенд. Учитель не был членом партии, а изучение материалов дела показало, что старший судья скрыл доказательства в пользу подсудимого. Последовало несколько очных ставок, вследствие чего против Моргина было возбуждено дисциплинарное производство, и его уволили. После этого он стал юрисконсультом немецкого трудового фронта, где представлял рабочих в спорах по вопросам зарплаты и пособий. В сентябре 1939 года Германия вторглась в Польшу, была объявлена война. Моргина призвали в войска СС, но в боевых действиях он не участвовал. Первым местом его службы стала запасная часть Восток. Из Померанского штольпа, он предвидя тяжкие испытания, отправил родителям взволнованное послание. Сколько волнений пришлось перенести тебе, мамочка, пока я рос. С какой любовью ты заботилась обо мне. Как усердно ухаживала за моей одеждой, какие жертвы приносила, чтобы исполнять мои желания, большие и маленькие. А вы, дорогой отец, каким бережливым вам приходилось быть. как вы старались обеспечить нас. Теперь в военное время, когда ощущается нехватка всего, лучше понимаешь, что значило кормить семью во время последней войны и не давать нам голодать. Мой нынешний начальник, бывший адвокат, рассказал мне, какой тяжёлой была его военная молодость и как голодал он. Он так и не оправился от этого, остался слабым и болезненным, и его отправили из военной службы домой через несколько дней. А в наше время это кое о чём говорит. Вы, дорогой отец, уберегли нас от всех этих невзгод. Я стал человеком, которого будет не так-то легко сломить, чтобы не случилось. За это я теперь приношу вам свою благодарность. Морген повторяет то, что услышал от солдат, размещённых в Польше. Снова и снова слышишь, что каждый день в Польше наших людей отстреливают, и режут, истребляют из-под кишка. Население там настолько хитрое, исполненное ненависти и тупое, что об умиротворении похоже не может быть и речи. Здесь Морген принимает за чистую монету немецкую военную пропаганду касательно Польши. Нет оснований думать, что он уже слышал о массовых казнях, которые совершались за линией фронта. Сам Морген был некомбатантом в Померанском штольпе, который находился теперь в Германии. После вторжения во Францию в мае 1940 года Моргина демобилизовали, и он вернулся в Берлин. Я сказал человеку в отделе по вопросам личного состава, что хотел бы продолжить служить по профессии, поскольку, если ты сдал экзамены, а затем оставил профессию, более чем на год, вернуться к работе очень трудно. Он сказал: "Хорошо, Главное судебное управление СС нуждается в судьях, так что вы будете там работать". У Моргина были все основания полагать, что после инцидента в Штеттине карьера в гражданской судебной системе для него закрыта. Он прошёл подготовку для службы в судебной системе СС и был направлен в ССевский суд в Кракове. ССевский суд. Судебная система СС и полиции не входила в государственную судебную систему и была особой структурой, учреждённой внутри СС для преследования за уголовное преступление, совершённое служащими войск СС оперативных групп и полиции безопасности. Она была основана в октябре 1939 года на том основании, что гражданские и военные суды якобы не могли понять образ мыслей и взгляды ССовцев. Подлинным же её назначением было выведение из-под юрисдикции военных судов членов войск СС и оперативных групп, совершавших военные преступления в Польше. Несколько ССовских судов было создано в главных городах Третьего рейха и на аннексированных территориях. Эти суды располагались при штаб-квартирах высших начальников СС и полиции. Выщим органом этой судебной системы стало Главное судебное управление СС в Мюнхене, но верховной судебной инстанцией был сам Гитлер. Отдельного уголовного кодекса для СС не существовало. Внешняя их судебная система походила на военную и опиралась на гражданский и военный уголовные кодексы. Однако фактически она находилась под влиянием ценностей, принятых в СС. ССовцу предписывалось, исполняя свой долг, ориентироваться на нравственное чувство, то есть следовать приказам, руководствуясь внутренним, а не внешним одобрением. А когда это внешнее одобрение требовалось, ССовские судьи должны были выносить решения, отвечавшие моральным идеалам организации, которая судебная система СС закрепляла в руководящих указаниях. регулярно опубликовавшихся в официальных сообщениях главного управления. Понятие высший закон, подразумевавшее правоту и справедливость, было удобно для истолкования положений военного права в духе эсэсовской идеологии. Соответствующим образом переосмысливалось и уголовное преступление. Одним из каналов проникновения идеологии СС в уголовное право для членов организации стал параграф 92. военного уголовного кодекса, в котором рассматривались воинские преступления, связанные с неповиновением. Судебная система СС трактовала понятие неповиновения так широко, что почти любое нарушение приказов Гиммлера могло быть классифицировано именно таким образом, а Гиммлер требовал от СС-овцев придерживаться более строгих идеологических стандартов, чем предписывалось обычным гражданам. Так первый из Нюрнбергских законов запрещал гражданам немецкой или родственной крови иметь половые сношения с евреями. А членам СС запрещались сексуальные связи с представителями любых других рас, включая, например, неевреев-поляков. Такое ограничение содержалось в Гиммлеровском приказе о национальном самоуважении, нарушение которого рассматривалось как неповиновение согласно параграфу 92. И если наказанием за сексуальную связь с евреем было тюремное заключение, то нарушитель параграфа 92 мог быть приговорён к смерти. Начальник главного судебного управления СС в Мюнхене Франц Брайтхаупт, сам не юрист, заявил, что судьи СС не юристы, а командиры, знающие право. Судебной системе организации следовало находиться в руках молодых, свежих лидеров СС, а не перестарков и дряхлых юристов. Как замечает историк Джеймс Вайнгартнер, ССОВский судья должен был вести себя принципиально иначе, чем в традиционном суде. Видомы не буквой закона, он был в идеале политическим борцом и воспитателем, для которого принцип важнее нормы права. На самом деле однако большинство ССОВских судей имели юридическое образование и двойны работали адвокатами или прокурорами. Следовательно, они постоянно сталкивались с противоречивыми требованиями. С одной стороны, им вменялась в обязанность стоять на защите идеалов СССР, что предоставляло им широкую свободу действий, с другой стороны, они всё ещё должны были придерживаться действующих законов. Блюсти законы и в то же время следовать идеалам СССР было нелегко. Это видно на примере регулирования всё тех же сексуальных отношений. По словам Моргина, члены СС сопротивлялись гимлеровскому приказу о национальном самоуважении, осудьи не находили удовольствия в принуждении к его исполнению. Вот что он говорил. Половые сношения с представителями других рас были запрещены для всех членов СС внутренним приказом рейхсфюрера Гиммлера, и его следовало исполнять согласно параграфу 92, который гласил, что неповиновение будет наказано. У нас в генерал-губернаторстве таких судебных дел было много, войска сильно сопротивлялись, и мы не находили удовольствия в преследовании за неисполнение этого приказа. Мне это казалось безумием. Я считал, что расовые преступления заключаются в чём-то другом. Иными словами, Моргену притило регулировать сексуальные отношения с представителями других рас, руководствуясь параграфом 92. В течение долгого времени Морген ухитрялся гармонично сочетать две свои роли судьи и офицера СС. Однако, когда он открыл для себя окончательное решение, это стало для него серьёзным испытанием. И как мы увидим, он сумел примирить в себе офицера и судью только выйдя за рамки своих прежних представлений о коррупции и задачах судьи.